Глава 29 девятая. Цезаря это встревожило. Он был убежден, и это часто от него слышали, что теперь, когда он стал первым человеком в государстве, его не так легко столкнуть с первого места на второе, как потом со второго на последнее. Поэтому он стал всеми силами сопротивляться, отчасти с помощью вмешательства трибунов, отчасти при содействии второго консула, сервия Сульпице. В следующем году Гай Марцелл сменил в должности консула своего двоюродного брата Марка и возобновил его попытки. Тогда Цезарь за огромные деньги нашел себе защитника в лице его коллеги Эмилия Павла и самого отчаянного из трибунов Гая Куриона. Примечание. Куриона-младшего выразительно характеризует Веллейх самым деятельным и пламенным поджигателем гражданской войны и всех бедствий, непрерывно следовавших за ней в продолжении двадцати лет, стал народный трибун Гай Курион, человек знатный, красноречивый, отважный, промотавший свое и чужое имущество и стыд, гениально безнравственный, наделенный даром слова на пагубу республики, не способный никакими средствами, никаким стяжанием утолить свои желания и прихоти. Но, увидев, что против него действует все настойчивее, и что даже консулы будущего года избраны враждебны ему, он обратился к сенату с письмом, прося не отнимать у него дар римского народа, или же пусть другие полководцы тоже распустят свои войска. Примечание. Консулами 49-го года были избраны Лентул и Марцелл. Другие полководцы, то есть Помпей, который, находясь в Риме, сохранял командование войсками в Испании и Африке. Как полагает, он надеялся, что при желании ему будет легче созвать своих ветеранов, чем Помпею новых воинов. противником же он предложил согласиться на том, что он откажется от восьми легионов и трансальпийской Галлии и сохранит до избрания в консулы только два легиона и... Цизальпинскую провинцию или даже Один легион и Иллирик.